Главная улица заканчивалась у ступенек, ведущих к берегу. Там, перед мальбертом, спиной к реке, стоял тот самый человек из магазина. В руке у него была палитра, у ног лежал раскрытый этюдник. Сначала художник покрыл холст широкими мазками, которые, казалось, не имели никакого отношения к простиравшемуся перед ним пейзажу. Потом в ход пошла яркая чёрная краска. На холсте появилась обнажённая женская фигура с неесоразмерно маленькими ногами, внушительной задней частью и без головы. Художник отступил на пару шагов, присмотрелся, затем кинулся к мольберту и набросал гигантскую длина шеи у птицу, вознамерившуюся клюнуть обнажённую фигуру. Ледов решил реки, а птица, соответственно, лебедь. Примечание: Популярный в живописи сюжет из древнегреческого мифа, изображающий Леду, супругу царя Спарты Тиндарея, соблазнённую Зевсом в образе лебедя. Изображение сразу же напомнило ему эскизы из гостиной в Эль-Эсперанс. Интересно, что бы сказала об этой картине мать, чья живописная манера была очень далека от академической. По мнению Рике, эскизу не хватало цельности. Художник по всей видимости решил, что картина закончена. Он почистил палитру и сложил её вместе с кистями в этюдник. Затем выудил откуда-то пачку сигарет и спичек, отвернулся от ветра и увидел Рике. Сначала он вроде бы угрожающе нахмурился, и за обильной растительностью на лице определить его выражение не представлялось возможным. Темные очки придавали ему сходство с какой-нибудь сомнительной личностью с Лазурного берега. «Здравствуйте еще раз», — сказал Рикки. «Надеюсь, вы не против, что я немного понаблюдал за вашей работой». Борода и бакенбарды шевельнулись, послышался какой-то глухой звук. Художник открыл спичечный коробок, который оказался пустым. а Ганька не найдётся, скорее, угадал, чем услышал Рики. Он спустился по ступенькам и протянул художнику свою зажигалку, воспользовавшись ею. Тот снова принялся складывать принадлежности. "Как вам здесьнее места?" спросил Рики, пытаясь найти какую-то тему, которая не вызвала бы в собеседнике враждебности. "Тут так и хочется творить, например, писать пейзажи, да?" Только не какие-нибудь дурацкие картины, — ответил голос. Здесь чувствуется мощь, меня такое больше вдохновляет. А не мог ли я видеть ваши работы в Эл-Эсперанс у фарамандов? Художник вновь остановил на Рике долгий взгляд, потом сказал. На днях я продал несколько работ одной женщине на уличной выставке в Маунт-Джое. Бледная такая женщина с черными волосами. болтала много, конечно. Да, не все такие. Но вообще говоря, ничего так, дамочка. Я бы за ней приударил. Рике захотелось пнуть художников. Ладно, сказал он. Я пойду. А вы тут остановились? Да, надолго. Не знаю, ответил Рике, собираясь уходить. Похоже, художник был из тех людей, чья потребность выказать собеседнику свое расположение возрастает пропорционально снижению заинтересованности со стороны последнего. А куда торопитесь-то? Поработать надо. Поработать? Именно. Доброго вечера. Вы ведь пишете, да? Пытаюсь, сказал Рикки, не оборачиваясь. Гилл Ферренд так и сказал, что пишете. Рикки ничего не ответил. Всю обратную дорогу он размышлял о том, что по всей видимости, уже вся деревня знает и где он остановился, и что пытается писать. Так что он пошёл в коттедж и в очередной раз сел за работу. Персонажи у него уже были, и отношения между ними он продумал, а вот куда их поместить, не знал. Они тот топтались на месте, то слонялись без дела. Рикки захотелось добавить еще одного персонажа — женщину с нежной, как цветок магнолии кожей, черными волосами и глазами и заразительным смехом. Миссис Феррент принесла ужин на подносе в гостиную наверху. Рикки спросил ее про художника, и она небрежно и резковато ответила, что его зовут Сидни Джонс, и у него ужасная старая конура у рыбачьей лестницы. Так, он местный иностранец, но в Ковве уже давно околачивается. Вам нравятся его картины? Ну да, мой Луи лучше намолит, фыркнула она. Луи был её десятилетним сыном-сорванцом. Уже выходя с пустым подносом из комнаты, эмисье Сфаран заметила, какой у вас странный старомодный джемпер. А мне кажется, отличный. Громко сказал Рике ей вслед. В ответ ему хмыкнули и сказали что-то по-французски. Сытый и довольный, Рике зажёг трубку и отправился в тряску и бутылку. Никто и никогда не пытался добавить ложка этому заведению. Старый паб пребывал в своём первозданном виде, и единственным украшением служили пожелтевшие фотографии местных достопримечательностей и карта острова. На стене висела утыканная дротиками мишень для игры в дартс, а на столе в глубине бара лежала доска для игры в толкни монетку. В огромном камине полыхала ахапка плавликав, отчего в пабе приятно пахло дымком. Бар был полон посетителей, табачный дым смешивался с пивными парами. Спиной к барной стойке стоял Ферренд, вальяжно опёршись об неё локтем и явно красуясь перед приятелями. Увидев Рике, он поднял пивную кружку и, как обычно, слегка кивнул. Бармена и по совместнительству хозяина трискии бутылки звали Боб Майстер. Он эффектно подал Рике заказанную пинту. Рике направился к свободному стулу в углу, сидя там можно было сохранять позицию наблюдателя. Заслонявшие обзор игроки в дартс закончили партию и перешли в бар. Рикки к своему неудовольствию увидел за дальним столиком в углу Сидни Джонса, художника, с кружкой пива и поспешил отвернуться, пока тот его не заметил. Между ними встали новые посетители, рыбаки, судя по разговору. Феррент отделился от стойки бара и в развалочку приблизился к ним. Завязался разговор, по большей части неразборчивый. К тому же в речи старших жителей острова По прежнему слышались отголоски давно исчезнувшего нормандского диалекта. Наконец Ферренд оставил своих собеседников и подошёл к Рики. "Добрый вечер, мистер Аллинг", сказал он. "Знакомьтесь с жизнью острова". "Надеюсь познакомиться", мистер Ферренд. "Не слишком ли у нас тут тихо? Мне это и нравится. Нравится надо же. говорил Фернд одновременно шутливо и безразлично. Он постоял с рики минуту или чуть больше и раза два картинно приложился к пиву. "Ну ладно, хорошего тогда вечера", сказал он наконец, повернулся и ощутился лицом к лицу с мистером Сидни Джонсоном. "Глядите-ка, кто к нам пожаловал?" а душой хлопнул Джонса по спине, Фернд вернулся к своим приятелям. Мистер Джонс, по всей видимости, не признавал никаких условностей этикета. Он онесселся за столик Рикиев, вытянул ноги и уставился куда-то в пустоту. По возвращении о форнтах стойки бара была встречен громким хохотом, заглушавшим какие-то слова, которые произнёс Джонс. Извините, сказал Рики, не расслышал, что вы сказали. Он подался вперёд, «В конуру мою заглянуть не хотите?» — пробился сквозь шум голос. «Этого Рики сейчас хотелось меньше всего». «Очень любезно с вашей стороны», — ответил он. «Я бы хотел взглянуть на ваши работы как-нибудь в один из дней, если позволите». «Не в один из дней, а прямо сейчас», — произнес Джонс, подражая акценту Рики. «Сейчас», — сказал Рики, пытаясь потянуть время. «Сейчас», — сказал Рики, пытаясь потянуть время. "Он, «Ну, он меня не заразным ухмыльнулся тот. А если вас это пугает, но ну вот подумал Рики. Теперь ещё и обиделся. Ну что за надоедливый тип? Что вы, приятель, я ни о чём таком и не думал?" Джонс допил свою пинту и поднялся с мест. "Вот и правильно. Тогда пошли", сказал он и даже не взглянул на Рики, а вышел из бара. На улице было темно и зябко, с моря дул резкий ветер, вокруг фонарей на пристани стоял туманный орел. В мол ударяли высокие волны. В полном молчании Джонс и Рики дошагали до того места на берегу, где художник писал днем. Потом свернули налево в темноту и начали подниматься, по нисходящим им мокрым разбитым ступеням между коттеджей, которые постепенно редели, а потом исчезли. Поскользнувшись, Рики едва не упал, но успел схватиться за мокрую грязную траву. Что, крутовато для вас, сказал мистер Джонс, кажется, ухмыльнувшись при этом. "Понесколько", бодро ответил Рики. "Осторожно, я пойду первым". Они вышли на очень мокрую и очень неровную тропу. Теперь Рикки видел перед собой только фигуру Джонса в тусклом отцвете грязных окон. Неожиданно совсем рядом кто-то всхрапнул и затопал. «Это еще что такое?» — воскликнул Рикки. «Лошадь!» Невидимая лошадь шумно вздохнула. Впереди показались окна и дверь. Джонс пнул дверь, и та со скрипом отворилась. «Лошадь!» Сзади она была завешена какой-то грязной тряпкой, изображающей партер. Не пригласив Рики войти, да и вообще ничего не сказав, жонс исчез внутри. Рики шагнул за ним и к своему немалому удивлению оказался лицом к лицу с мисс Харкнес.